все-таки этого бога веками славили как бога любви абсурд нет наоборот написанный кровью патент на неискоренимое благоразумие человека даже тогда дикие лохматый он понимал истинная алгебраическая любовь к человечеству непременный признак истины ее жестокость какого огня непременный признак тот что он сжигает покажите мне не жгучий огонь ну,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 И тотчас же, разъярённая, со вздрагивающими кирпично-красными жабрами лицо Ю, в то утро, когда они обе вместе у меня в комнате… Помню очень ясно. Я засмеялся, поднял глаза. Передо мной сидел лысый, сократовский лысый человек. И на лысине мелкие капельки пота. Как всё просто. Как всё величественно, банально и до смешного просто. Смех душил меня, вырывался клубами.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 И чтобы для нее я не строитель интеграла, и не номер D-503, и не молекула Единого Государства, а простой человеческий кусок, кусок ее же самой – истоптанный, раздавленный, выброшенный. И пусть я прибиваю или меня прибивают, может быть, это одинаково, чтобы она услышала то, чего никто не слышит, чтобы ее старушечьи, заросшие морщинами губы,